Так Седа начал что-то пространно объяснять о волеизъявлении каждого человека и свободе демократического выбора. Но Наташа стояла на своем. Мэтр Семецкий нервно почесывался. Похоже, таких трудных сделок у него не было ни разу. Анцифер с правого плеча осторожно потеребил меня за ухо. — Сереженька, этот молодой человек... «Само ищадье тьмы. Мне кажется, что он нас видит. Не приближайтесь к нему. Он настолько переполнен злом, что способен отравить вас одним дыханием». «Фи, циля!» — возмущенно отозвался фармазон прежде чем я открыл рот. «Хозяин же не целоваться с ним собирается. Хотя дело твое, Сергунь, я не вмешиваюсь». «Наталья Владимировна...» очень громко произнес, наконец, владелец Смокинга, снимая цилиндр. «Я обнажаю голову перед вашей всеобъемлющей заботой о какой-то дальней родственницы из небольшого городка. Но, поверьте, мы зря теряем время. Все вопросы о передаче мне оттисков с печати семи магов давно оговорены в условиях договора с господином Семецким. Если мы с вами так и не можем прийти взаимоудовлетворяющему варианту, то это целиком и полностью его вина. Мне почему-то кажется, что он не сможет жить с таким грузом на сердце. После этих слов книга-торговец стал бледнее, чем лунный свет, и бросился к моей жене сбивчиво толдыча то ли объяснения, то ли уговоры. Я-то знал, что и то, и другое бесполезно, но, честно говоря, даже чуточку уговорно злорадствовал, видя этого морского волка с поджатым хвостом. В разговоре они отошли к краю площадки, так Сэдум Маск, в свою очередь ненавязчиво, приблизился ко мне, и что-то в его голосе показалось безумно знакомым. Даже нет, не в голосе, не в глазах, а в какой-то едва уловимой интонации, тонко балансирующей на грани презрения и цинизма. «Ах, эти женщины! Сегодня одно, завтра другое. Надеюсь, наш общий друг сумеет ее уговорить». «Боюсь, что нет», — прокашлялся я. На горе было прохладно, чувствовался ветерок. «Дело в том, что и я безоговорочно поддерживаю позицию моей жены. Зачем вы украли бани «О, да! Как же я мог забыть?» Вы всегда поддерживаете позицию жены. Порой это так утомительно, однообразно. Сергей Саныч, вы ведь взрослый человек. Зачем вам нужны эти эфемерные книги? Книга? Одна, как я понимаю. Мне все меньше и меньше нравился его тон. Анцифер и фармазон вцепились в мой воротник и прижухались... — Как воробьишки, мне ничего не нужно, кроме Наташи, Фреи и Банни. — Странно. Она говорила, что вы не взлюбили ее с первого взгляда. — Глупости. Может быть, мы сначала действительно немного недопоняли друг друга, но это совершенная мелочь. Я очень беспокоюсь за нее. Она должна вернуться домой. А к вам у меня тоже есть пара вопросов. — Да бросьте. Обезоруживающе улыбнулся он, но глаза в прорезях маски сохраняли все тот же черный цвет. Матовый, без блеска, словно вместо зрачков там была просто вселенская тьма. «Вы ведь не всерьез восприняли мои маленькие алые розы. Поверьте на слово, если бы я хотел вас убить, я никогда не промахиваюсь». «Сегодня промахнулись», — сухо ответил я, — «Вам не следовало вновь тревожить мою жену, обманывать ее сестренку и втягивать в это дело меня. Ведь вы знали, что я за ней пойду, не так ли?» «Велиар!» Верховный демон ада пару раз хлопнул в ладоши. «Примите мои аплодисменты, Сергей Саныч!» «Велиар!» «Один из самых известных сподвижников сатаны» облеченный огромной властью, опасный и непредсказуемый, держащий в своем кулаке людские страсти и играющий на них, подобно виртуозу. Значит, я все-таки был прав. Он ничего не забыл и ничего не простил нам. Несколько месяцев назад мне удалось вырвать из его когтей мою жену. Кое-кто из высшей иерархии тьмы счел ее достаточно перспективной ведьмой и решил приблизить ко двору. Благодаря моей глупости и незнанию элементарных механизмов магии, ее навсегда перебросили в темные миры и с помощью одного оборотня склоняли на сторону зла. Никто не ожидал, что у меня могут быть иные взгляды. Я... Ансифер и фармазон очертя голову, отправились на ее поиски, и, в конце концов, нам улыбнулась удача. Несмотря ни на что, мы победили, вот только торжество нашей победы оказалось очень недолгим. Да — Да-да, все именно так и было. Сентиментально улыбнулся Велиар, оставаясь в лечении такседом маска. Не удивляйтесь, мне нет нужды читать ваши мысли. У вас все написано на лице. Итак, в свете новых фактов и перестановки фигур, быть может, нам все-таки стоит попытаться заключить сделку? Никаких сделок! Тонким петушиным голоском пропищал анцифер. Заткнитесь оба! Тихо попросил демон. Так я еще и мяукнуть-то не успел. Сдержанно высунулся черт. Я сказал «Циц!» «А вы не кричите на моих ребят!» Почему-то обиделся я, хотя в подобных обстоятельствах разум требовал проявлять кротость и смирение. Наши взгляды встретились, и пробежала первая молния. «Да ви просто упрямая дура!» Дикий визг обозленного библиофила вернул меня к реальности, а последовавший за ним хлёсткий звук пощечины убедил, что дело действительно серьезное. Похоже, мэтр Семецкий и моя жена так и не сумели договориться. Сцена, разворачивавшаяся на вершине хромой горы, была поистине ужасающая. Взбешенный книготорговец удерживал Наташу за руку над самым краем, и она могла в любой момент рухнуть вниз. «Не шевелись, поэт! Один шаг, и я разожму пальцы. Где печать?» «У меня!» — задыхаясь, соврал я, хотя Наташа мне ничего не давала. Оттиски по-прежнему находились у нее в сумочке. «Отпусти ее, и ты все получишь!» «Я все получу!» — в глазах Семецкого мелькнули искорки безумия. «Я и так все получу! Мы сумеем договориться! После!» Анцифер и Формазон, увеличиваясь на ходу, рысью бросились на выручку Наташи. Торговец книгами театрально захохотал, но прежде чем он понял, что происходит, прямо ему на грудь упала огромная белая птица. Размах крыльев метра два, ей-богу, даже Вилиар изобразил удивление. «Я весь мир изменю водопадом случайной ласки!» Счастливо оповестила прихорошившиеся баньши, страстно целуя капитана в губы. Пока бедолага отпихивался от ней руками и ногами, близнецы сумели втянуть теряющую равновесие Наташу назад на площадку. Воодушевленная Баньши, оценивающе глянула на нас с виляром, видимо, решила, что мы пока не нуждаемся в случайной ласке, и упоенно взмыло сверкающее небо. Думаю, теперь она будет приставать с поцелуями к каждому второму. Семецкий выпрямился, безумие в его глазах исчезло. «Я не, не понимаю, что со мной». Моя жена подняла было руку, потом сдержалась и только плюнула ему под ноги. Увы, именно этот поступок оказался роковым. Мэтр Семецкий автоматически шагнул назад, вскрикнул, замахал руками и, не удержавшись, полетел вниз. Наташа в ужасе прикрыла лицо руками. На мгновение повисла гробовая тишина. Потом снизу раздался гулкий звук, словно кто-то головой, Пробил гранитное надгробие. Буквально через минуту на площадке появился деловитый карлик с большим пестро украшенным пакетом и счет фактурой.